Хищник спрыгнул на рельсы и устремился в тоннель, состязаясь в скорости с разогнавшимся поездом. Вот он догнал последний вагон, его мощные когти впились в металл и, найдя опору, он скарабкался на буфер.